Глава шестая. Не дурище. «Дядька Тамир, у меня вот...» Я положила перед Тамиром кошелек с золотом. Весь, ни монетки не утаила. Совесть не позволила. «Что это?» Тяжело и грозно спросил трактирщик. «Откуда?» «Студент, целитель. Асур оставил мне». «Ну, оставил и оставил. Мне зачем?» «Ты меня в свой дом взял, кормил, оберегал». — Плохо оберегал, раз тебе кошели такие дарят. Я опустила глаза. Не понесла хоть. Или рано пока. Асур позаботился. Выдавила я, проклиная себя за инициативу. Зачем сунулась идиотка? Молчала бы, за умную бы сошла. — И на том спасибо. А деньги забери свои. Ты не даром у меня жила, а по хозяйству помогала. Как могла, так и помогала. Без тебя тяжеленько бы пришлось. Забери, говорю, а то прокляну. Я тебя не за деньги в дом брал. Дело мое доброе по заветам богини, не губи. Я кивнула и забрала кошелек. Ладно, я его понимаю. Он вправе оскорбиться. Стало быть, выросла, дитятка. Нецелитель помог, это я разумею. Ну и он зачем-то нужен тебе был. Ну и ладно. Он не за это кошель оставил мучительно выдавила из себя я, умирая от стыда. «А чтоб я учиться пошла?» «Стало быть, учиться и пойдешь, Или с нами остаться хочешь?» «А что ты посоветуешь, дядька?» Спрашивала я не просто так. Тамир мужик умный, это я по его делам понимала. Постоялый двор у него небольшой, но довольно богатый и чистый. С делами он управляется успешно. Даже стекла везде поставил. Это в деревне-то. Да и карета почтовая тут останавливается. Я своими глазами сегодня видела. Значит, договоренность какая-то есть. Лошади опять же в конюшне. Это тоже не просто так. Зачем бы трактирщику лошади, кроме как для того, чтобы их менять? Неважно даже, что он обо мне думает. Я ведь кошель принесла не просто так, а чтобы оценить, что он за человек такой. Да и чтобы себя показать. Ну и вправду он ведь сироту к себе взял, да еще дурочку. Много ли народу так поступит? Что совета решила спросить, и ты молодец. Кивнул наконец Томир, а потом вдруг голову склонил. Прости, дочка, я виноватый перед тобой. Ругал, иногда руку поднять мог. Видит богиня, не со зла. Ты ж немногое понимала. но ну, так я и Даринку с малечкой выдрать мог, когда они не слушались. Так не покалечил же детка. Не покалечил, а все одно, как собачонку гонял. Так я, как собачонка и была, понимала, что разы. Сейчас ведь не тронул бы и пальцем. Не тронул бы. Прощаешь, стало быть. Я пристально на него посмотрела. Врет ты ли честен со мной? Лицо у Тамера красное, как помидор. Ему извинения нелегко дались. Я вспомнила то, что в зеркале видела. Ни синяков, ни шрамов, ни застарелых травм. Положим, что-то Асур подлечил. Засосы и следы пальцев, и зубов он точно убрал. А что там раньше было, я не знала. Тамир ждал ответа, а я не могла ничего придумать. «Скажи мне, ты меня хоть кормил?» Наконец выдавила из себя я. «Та не в коня корм. Отец твой северянин, и мать мелкая была. Голодом не морил, клянусь. Я поверила. Даже если врет, на его совести будет. А попробует обидеть, так я его сожру с потрохами, я умею. «Прощаю, дядька Тамир. Я жизнь сначала начала, и ты начни. Вот и славно. Значит, ты совета просила. Ну так слушай. Нечего тебе тут делать. Красоты и силы в тебе немного, но в том не моя вина. Замуж тебя точно уж не возьмет никто из деревенских. А проезжий народ ненадежен, Да ты и сама это поняла. Тебя аж дурочкой все помнят. Кому охота от дурочки сыновей иметь?» Да сможешь ли родить? Уважать тебя не будут, ты, поди, не помнишь, а последний раз мальчишки в деревне в тебя грязью кидали. Конечно, ты дитя еще была, но с тех пор вовсе спостояла в двора, ни на шаг не уходила. Значит, все поняла, хоть и дурочка. Да и магия в тебе есть от матери. В Буйск тебя свезу, или даже в Белокаменск. В Буйске еще люди есть, кто твоих родителей помнит. Магичка работу везде найдет, Но не сразу, зиму перезимуй у нас. Так проку больше будет. Книги тебе дам, а Ганна читать и писать научит, она умная. Одежду пошьём добрую. Согласна. А про родителей моих что расскажешь, дядька? С надеждой спросила я. Может, осталось что-то в Буйске от них? «Да ничего особо не расскажу», — спрятал глаза мужик. «Я и не знал их так. Правда ли, что отец-мать убил, а меня не добил? А самого его поди казнили? Это кто ж тебе наболтать успел, Ганка, что ли? Уж я ее. Малика рассказал. «И спасибо ей за это лучше уж все сразу узнать, чем потом от чужих людей». Вот расщеколда. «Кто просил?» Я откуда только узнала, да правда это. Отец твой зарубил жену не то топором, не то саблей, а тебя в голову ранил. Крови много было, думал, что ты померла. За измену? Тихо спросил я. Да я то почем знаю? Я в окно не заглядывал и постелим не стелил. Муж за измену, а муж еще за что? Муж свихнулся просто. Люди многое говорили. Доверить им, все равно, что пожар вином тушить. А кем они были, мои родители? Мастера ювелиры, лавку свою держали. Нет, лавка не осталась, даже не думай. По закону у убийцы имущество забирают. А если дети остались? В сиротский дом. Да ты ж совсем убогая была, кому ты там нужна? Или прибили бы, или померла бы, болезни какой. А ты меня лечил, стало быть. Недобро поджала губы я, понимаю, что где-то Тамир врет, точнее, не договаривает. «Да ты у меня и не болела, даром что мелкая, как котенок. Малечка с Даринкой то сопливые, то дохают каждую зиму. Лихоманка всякая тебе хоть бы хны. Один раз они сыпью покрылись, вот там и тебя задело. Да и то, они три седмицы головы не поднимали. А ты через пару дней уже бегала». Я тогда даже думал, что богиня разум забрала, так хоть здоровье оставила. Но то у меня в доме, где тепло и кормят. А в приюте кто знает. Тут я была с ним вынуждена согласиться. Так и есть. В тепле, с хорошим питанием, со свежим воздухом любой ребенок будет болеть меньше, чем в приюте. О славкой ювелирной я как-нибудь разберусь, когда в Буйск приеду. Раз уж в южных провинциях все так хорошо, везде порядок, Должны остаться какие-то документы. Ну, или хоть живые свидетели. А с отцом-то что было? Повесился в тюрьме. Мрачно бросил Тамир, и я поняла, что мне пока достаточно. И чужие вроде люди, а все равно дрожь берет. И это у меня, точнее, у Миланы еще нервная система вполне себе крепкая. А в прошлой жизни я неплохо изучила депрессию изнутри, так сказать. Особенно, когда уже понятно было, что шансов у меня немного. На миг задумалась, а ведь врач тот, который не то привиделся мне в бреду, не то и в самом деле был, сказал, что годы мои не закончились. Может, я бы и выздоровела. И ведь жизнь, кажется, неплохая у меня была. Смутно помню, но дети взрослые уже, работа, муж даже, бывший или настоящий. Вот тут затык. И не тот и не другой кажется. То есть любви особой не имелось. Ну и ладно. У меня ничего не болит, это главное. Зато сейчас я молода, свежа, как майская роза. Глаза вон красивые, и магия даже имеется. И самое смешное, я уже даже от девственности успела избавиться так, что никаких сомнений по поводу семейного положения можно не испытывать. Порченная невеста никому не нужна. Может, я и поторопилась. Вспомнила Асура и невольно улыбнулась. Ни за что о нем жалеть не буду. Может быть, мы с ним даже встретимся еще. Хотя лучше б не нужно. Влюблюсь ведь по ушам, в такого, как он, не мудрено. Дядька Тамир, кивнула я хозяину. Остаюсь до весны, но на моих условиях. Ни в конюшне, ни в чулане жить не буду. Я не собачка. Придумай что-нибудь. В один из номеров поселишь, что ли. А взамен я по хозяйству помогать буду, да с полным разумением. Готовить научусь, с металлом помогу. А еще знаешь, я пробовала зеркало сделать, вроде бы даже получилось. Думаю, какой-то толк от моей магии будет. Цену себе узнала. Это хорошо. Значит, и потом не пропадешь, кивнул Тамир. Договорились. Любую комнату выбирай. И зеркало свое покажи, коли не врешь штука нужная и ценная.